Губительный фантом. Поставим вопрос так. Что общего между исмаилитством, карматством, маркианитским павликианством, манихейским богумильством, альбегойством и некоторыми другими вывихами темплиеров? По генезису верований, догматики, эсхатологии и экзотики – ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы – жизнеотрицание, выражающаяся в том, что истина и ложь,